Что за сумасшедшая перемена произошла за два часа с Трендриджем? У стены на скамьях и прессованном сене восседало несколько селенов, и один из них узнал ее. «Девушки считают неприличным плясать в лилии», — сказал он. «Не очень-то им хочется, чтобы все узнали, кто их миленький».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 ее сестра Нэнси, носившая прозвище «бубновая дама», и новобрачная, которая упала во время танцев. Хотя трезвый человек счел бы их в эту минуту грубыми и неуклюжими, сами они придерживались другого мнения. Шли они по дороге, но им казалось, будто они парят в воздухе, предаваясь мыслям оригинальным и глубоким. и сливаются с окружающей природой в единое, гармоничное и блаженное целое. Они были не менее величественны, чем луна и звезды над ними, а луна и звезды были так же пламенные, как они. Тес, которой в доме отца из-за подобных радостей пришлось пережить много горьких минут, совсем расстроилась, заметив их состояние.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 «Что это ползет у тебя по спине?» — спросил вдруг кто-то из толпы. Все посмотрели на Кар. По ее светлому ситцевому платью змеилась какая-то темная веревка, напоминавшая косу китайца. Она начиналась от затылка и оканчивалась значительно ниже талии. «У нее волосы распустились», — отозвался другой. Нет, это были не волосы. Это была черная струйка, просачивающаяся из ее корзинки, и в холодных, недвижных лучах луны она сверкала, как мокрая змея. «Это патока», — сказала одна наблюдательная Матрона. Да, это была патока. Бедная старая бабушка Кар питала слабость к этому приторному лакомству, Мёду у нее было сколько угодно, из ее собственных ульев, но она любила патоку, и Кар хотелось неожиданно ее порадовать. Быстро сняв с головы корзину, смуглая девушка обнаружила, что банка с патокой разбилась.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 Хохот стал громче, зрители цеплялись за калитку и столбы, опирались на палки и смеялись до колик, созерцая это зрелище. Наша героиня, которая до сих пор сохраняла серьезность, вдруг не выдержала и тоже громко рассмеялась. Этот смех оказался роковым во многих отношениях. едва лишь пиковая дама расслышала среди общего хохота звонкий мелодичный смех тес как долго тлевшая в ее душе ненависть к сопернице внезапно вспыхнула доведя ее до иступления она вскочила с травы и в ярости кинулась к тес как ты смеешь смеяться надо мной девка крикнула она право же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 К ужасу Тес, пиковая дама начала расшнуровывать корсаж, в сущности она рада была от него избавиться, так как он был весь в патоке, и обнажила свою полную шею, плечи и руки, которые в лунном свете казались сияющими и прекрасными, словно созданные проксителем. У этой деревенской красотки они были безупречной формы. Она сжала кулаки и двинулась на тес. «Не буду я драться», — величественно сказала Тесс. «И зная я, какова ты есть, не стала бы мараться и пошла бы одна. Я с потоскухами дела не имею». К сожалению, эта реплика допускала слишком широкое толкование, и на злополучную голову красавицы Тесс посыпались ругательства, срывавшиеся из других уст, в особенности с уст бубновой дамы, которая, находясь с Дербервиллем в тех отношениях, какие приписывались и Кар, объединилась с последней против общего врага. Их поддержали и другие женщины, проявив при этом такую злобу, что лишь очень весело проведенный вечер мог объяснить, почему у них не хватило ума ее скрыть. Считая Тесс незаслуженно оскорбленной, мужья и любовники попытались восстановить мир, заступаясь за девушку. Но эта попытка только подлила масло в огонь. Тесс была вне себя от негодования и стыда.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 как вдруг из-за угла изгороди, заслонявшей дорогу, показался приблизившийся неслышно всадник. Это был Алик Дербервиль. «Какого черта вы так расшумелись?» — спросил он. Объяснение заставило себя ждать, да он, в сущности, и не нуждался в нем.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 Так остро она ощущала все происходящее. При всяких других обстоятельствах она отказалась бы от его помощи, как отказывалась уже не раз, и даже чувство одиночества не принудило бы ее поступить иначе. Но приглашение последовало в ту минуту, когда страх и негодование, внушенные врагами, могли благодаря одному движению превратиться в торжество над ними. И Тес, подчиняясь порыву, поставила ногу на носок его сапога, подпрыгнула и очутилась в седле позади него. Они уже скрылись во мраке, когда пьяные забияки сообразили, наконец, в чем дело. Пиковая дама, забыв о пятне на своем корсаже, встала рядом с бубновой дамой и подвыпившей новобрачной. Все трое напряженно смотрели в ту сторону, откуда, замирая, доносился топот. «Куда вы смотрите?» — спросил один работник, не заметившись, что произошло. «Ха-ха-ха!» — захохотала смуглая Кар. хи хи, -хи, -хи, -хи захихикала подвыпившая молотка, опираясь на руку любящего мужа. «Ха-ха-ха-ха!» — ха вторила мать смуглый Кар и, поглаживая свои усики, коротко объяснила. «Из огня до да в полымя!»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 Дух темного луга, лунного света, самой природы слился в единую гармонию с духом пьяного веселья.